Глава семнадцатая Шмидты покинули замок Вайсов уже в новом году. Из-за обсуждения будущих работ пришлось задержаться, пока в головах мастеров новые идеи не отложились должным образом. Заодно отметили и Анин день рождения в новом мире, о котором она случайно проговорилась. Представители сильного пола сначала расстроились от того, что не смогли подготовить достойный подарок, но Воронцова махнула рукой «всё нормально». Жива, здорова куда больше. Ванда, узнав о важном событии, тоже огорчённо охолола, но сообразила быстрее. Испекла пирог, запекла гуся и подарила платок, давно лежавший у неё в закромах, для себя берегла. Вайсы отдарили серьгами из наследства Хенрика, а мельничка стала даром шмитов. В общем, всё прошло хорошо. Правда, пришлось Анне Николаевне снова петь, генерал настоял. Репертуар был прежним, но попаданка рискнула и разбавила его более оптимистичными «Тыжмина и подманула», «Смуглянка» и еще всякое такое. Последний вечер перед отбытием гостей получился очень теплым от воцарившейся дружеской атмосферы и выпитого алкоголя. Ванда утирала слезы в углу. Давно в замке не было так душевно. Хенрику приходилось кратко излагать суть песен, но слушателям, если честно, это не требовалось. Мелодии интонации были понятны и так. Уезжали шмиты одновременно озадаченными и вдохновлёнными. Информация о новых заказах распирала мозги, а желание скорее приняться за интересную работу — грудь. Эмоции добавляла и отношения хозяев. Такими значимыми, ценимыми, уважаемыми людьми кузнецы себя не чувствовали давно, если не никогда. Шутка ли? Их, простолюдинов, мало того, что принимали в помещичьем замке, так и за стол сажали как равных, и за работу благодарили искренне, и мнениях выслушивали и советовались. «Ну, сынки, работы нам до весны хватит. Придется постараться. Генерал мне заплатил остаток уговоренного и дал еще на материал. Андрис, ты уж мельничками этими займись. Фрау Анна просила парочку сделать пораньше этому шульцу надать». Ханс в дороге вел важный разговор с детьми. Петр, что она там про какой-то винт -то толковала? Ты памятью не обижен, держи в уме все, что слышал. Вот ведь баба-то какая и говорит ясно и понятно, даром что чудно. У меня прям голова пухнет от думок. Это сколько всего можно наделать. Ну, с мясорубкой делов то много предстоит: отливку сделать, потом шлифовать, резьбу ладить. Вот даже и додуматься не смог бы сам до такого. И как делать будем? Молчавший до этого Петр повернулся к отцу и сказал. «Отец, неужели мы втроём не сообразим, как? Пусть не сразу, но сделаем. Работы сейчас мало, денег нам дали, интерес аж жжёт. Думаю, начать надо со скрепок. Проще всего. И пружинок этих. Ты ведь дядьку Ансельма помнишь, у него лавка в городе, бумагу и книги он продаёт. Вот с ним и потолкуем для начала. Пружинок мы с Андресом навьём, а он пусть эти блокноты собирает. Или скрепки». А может, лучше с дырокола начать? Андрес, что думаешь? Младший помолчал несколько минут, а потом выдал. Нет, я думаю, надо с мельничек и турок начинать. Фрауана что говорила? На них спрос скоро пойдёт. Этот их шульц точно будет кофе рекламировать. И богатые захотят у себя иметь такую штуку. Да за хорошие деньги, мол, у меня должно быть». Зерна-то и столицы продают, только варить, оказывается, толком не умеют. Шульц непременно похвастается перед знатью. Тут-то ему наши приспособы и понадобятся. Фрау Анна обещала ему мыслю подкинуть. Может, нам с той затеей меньше достанется, но имя-то наше узнают, понимаете? Про нас будут говорить, нами станут интересоваться. И что тогда? К нам пойдет народ. Шмидт и старший глянули на Шмидта-младшего с изумлением. Видишь, как развернул ситуацию. А насчёт скрепок и пружинок, я считаю, рановато. Она говорила, должно быть гибко, не марко, чтобы на бумаге следов не оставалось. Вот! А бронза с латунью нами ещё так и не опробована, по большому счёту. Чтобы не зеленело, чем покрыть, вы думали? Надо с каким чудаком из алхимиков потолковать аккуратно. Лак какой сообразить? Нет, отец, давай не будем торопиться, займёмся кофеем. И мясорубкой. Тоже труда вложим. Ого-го. И ещё пилой двуручной и тёркой для капусты. Или валки для отжима белья. Они, мне кажется, быстрее у нас выйдут. Я надеюсь. И сразу попробуем всё соседям предложить. На пробу. Мне кажется, возьмут. Да и спиритус этот. Генерал ещё закажет. Уверен. Выговорил с одним махом Андрис и притих. Он впервые пошёл против мнения отца и брата. Ханс Шмидт погрузился в осмысление сказанного сыновьями, и обратная дорога теперь не казалась ему скучной и долгой. Братья тоже размышляли, вертя и так, и этак идеи фрау Анны. Скрепки, пилы, венчик, плуг и лопаты, новые возможности металлов. Требовалось время, чтобы всё услышанное, увиденное, узнанное окончательно уложилось в голове. И только тогда принимать решение, чему отдать приоритет. Утешало и радовало одно — Все задумки странной фрау известны только им. Надо этими невероятными знаниями распорядиться с умом и крайней осторожностью. Зависть гадкая, а порой страшное чувство, негоже его в людях без нужды вызывать. Не буди лихо, пока оно тихо, воистину. Думали и переговаривались шмидты о многом. И только о личности фрау Анны молчали, нутром чувствуя, что об этой женщине упоминать даже между собой лишний раз не стоит. От греха убивать курицу, несущую золотые яйца, дураков нет. И еще доверие генерала подводить не хотелось. Так разжевалось и женщины осталось жить только в мыслях троих Шмитов.